Голова 8. Саша примерно представлял, почему это задание досталось именно ему, но не обижался. Он вообще никогда не обижался, когда кто-то в той или иной мере пытался попрекнуть его богатыми родителями. И он легко был готов поменять дорогой пуховик на старую фуфайку, вместо последнего Айфона положить в карман дешёвую звонилку, поставить на парковку комфортабельный БМВ И выпасть из привычной сытой жизни на несколько дней. Особенно когда на одной чаше весов расследование жуких убийств, а на другой ненавистные папки по-прежнему пылящиеся на краю стола. Погибшая предсказательница из бродячего цирка, 18-летняя Лидия Маркес, плод запретной любви русской эквилибристки и мексиканского гимнаста, натолкнула полицейских на мысль Что между жертвами должна быть определённая связь, что-то общее, почему убийца выбрал именно их. И если Маргарита и Лидия были женщины с якобы экстрасенсорными способностями, то бомж Михаил Серёгин был, как минимум, совершенно точно мужчиной. И Либо он тоже умел заглядывать в будущее, либо между этими тремя общее что-то иное. И сам на задании состояло в том, чтобы втереться в окружение Серёгины и узнать о Михаиле побольше, потому что на данный момент они знали лишь то, что Серёгин никогда не был женат, практически с самого детства бродяжничал, не закончил даже школу, а после того, как ему исполнилось 18, а это было почти 30 лет назад, родители потеряли с ним связь. По правде говоря, родители были под стать сыночку. Только что имели квартиру А потому пили в ней, а не под мостом. Узнать у них что-то конкретное о Михаиле не представлялось возможным. Они и имя-то его с трудом вспомнили, а уж о том, были ли у него какие-то способности, и слыхом не слыхивали. «Аборт мне надо было сделать. Пьяно радала за столом древняя опустившаяся старуха, обдавая молодого лейтенанта Сатинова запахом нечищенных зубов и больного желудка. В общем, поскольку по официальным каналам никакой информации добыть не удалось, следователь и наградил Сашу ответственным заданием, партийным, как он выразился. При этом смотрел так хитро-насмешливо, будто ждал, что Саша откажется или начнет возмущаться. А ему что? Он с удовольствием и мозги проветрить на свежем морозном воздухе, и в компанию новую вольется. И роль сыграет, зря что ли всю школу ходил в драмкружок? может в нём умер новый алендалон. У него с этим заданием всего одна проблема. Куда-то деть кота на несколько дней. Сначала хотел я не Васильевой предложить заодно и в гости напроситься. Но оказалось, что Яна живёт в общежитии и не взять к себе кота, не пустить в комнату постороннего человека не может. Нет, Саша помнил про общежитие. Но даже не подозревал, что там такие серьёзные правила. Пришлось хотя бы взять с неё обещание, Что они вместе поужинают после того, как он вернётся в собственную жизнь. У Александра Сатинова никогда не было проблем с девушками. Симпатичная внешность, хоть и немного подпорченная определённым недостатком роста, и папины деньги могли уговорить на знакомство практически любую представительницу прекрасного пола. А когда ты уверен в собственных силах, комплексом появиться просто неоткуда. Поэтому Саша ухаживал легко, красиво и не стесняясь Хрупкая блондинка с прозрачной кожей и горящими глазами не могла не попасть в поле его зрения. Саша пока не знал, чего именно он ждёт от отношений с ней, но так далеко он никогда не заглядывал. Сначала ужин, а уж потом видно будет. С самого утра Саша занялся подготовкой к выполнению ответственного задания. Посетил недорогой секонд-хенд, где нарочно выбирал простые, некачественные вещи которые много месяцев перекладывали из одного ящика в другой. А потом и вовсе попросил у продавщиц что-нибудь, что они уже унесли в кладовку под списание. Две женщины предпенсионного возраста смотрелись с недоумением и пытались подсунуть что-нибудь подороже и по брендове. Пришлось даже придумать легенду о том, что его младший братишка участвует в спектакле и играет средневекового бродягу. Продавщицы не поверили. Наверняка придумали какое-то своё объяснение, но одежду принесли. Дома Саша над ней ещё немного поработал, и одежка стала что надо. Не стыдно людям на глаза показаться определённому круга людям, само собой, остальных-то лучше по большой дуге обходить. Ради шикарного образа Саша сделал даже то, о чём никому никогда не расскажет. Положил на несколько часов штаны в лоток Макса. Макс страшно возмущался. Заходил в туалет, смотрел на чужие штаны в своём лотке, возвращался к Саше и утробно орал, требуя убрать безобразие. Наверное, на кошачьем языке даже угрожал, что если непотребство не уберут, он что-нибудь придумает самостоятельно. Что именно он придумает, догадаться было несложно. Но всё-таки голубая кровь чистопородного мейн-куна не позволила до такого опуститься. К вечеру оставалось решить ещё одну проблему. Саша посадил упирающегося Макса в переноску, закинул на заднее сиденье БМВ и направился к Айнуре. Конечно, прикупив по дороге её любимые конфеты. Айнура без конфеты на порог не пустят. Макса заберёт, а его не пустит. Айнура была на четверть узбечкой, но примесь восточной крови в ней выдавали только имя и разрез глаз на абсолютно европейском лице. А Ещё Айнура была невероятной красавицей. У любого, кто её видел, падала челюсть. Челюсть падала, а кое-что другое наоборот поднималось. Саша учился с Айнурой в одном классе, и два года они даже сидели вместе. К сожалению, эти два года не пришлись на то время, когда мальчики девочкам уже не только портфель домой носят, а может, и не к сожалению, а к счастью. Саша не успел сделать ничего такого. Что оскорбило Байнуру, и они до сих пор оставались друзьями. На не действовали ни сош на ни его по-цыгански чёрные бездонные глаза, ни даже папа. У Айнуры и самой всего было в достатке, кроме разве что папы. А потому, когда ей понадобился папа Саши, она не стала обманывать друга, изображая влюблённость, и честно призналась, чего хочет. И Саша, к собственному удивлению, Тоже не стал оскорбляться, а попросил папу взять Айнур на работу, не получив ничего взамен. Ну, то есть, на первый взгляд так казалось. На самом же деле Саша сохранил дружбу Айнур, хоть и далеко не сразу понял её ценность. Айнура проработала в МД Сатинова недолго, вскоре ушла по взаимному согласию и открыла собственный салон красоты. Модели модного дома для показа всё равно красила она и её девушки. Но работала Айнура теперь на себя. И сейчас Саше нужна была не только нянька для Макса, но и её визажистские таланты. Айнура уже ждала его. Забрала переноску, вытащила оттуда офигевшего Макса. Саша махнула рукой, предлагая пройти. К Максу надо заметить, она отнеслась с гораздо большей теплотой. И поцеловала в мокрый нос, и успокаивающе погладила по огромной голове. Айнура подарила Макса Саше год назад и с удовольствием присматривала за ним, когда тот уезжал из города. Макс и Айнуру искренне любил. Вот и сейчас сразу успокоился, замурчал, как трактор, обнял мохнатыми лапами за шею и явно не собирался слезать. Саша скинул обувь, прошёл в большую светлую квартиру, в кабинете которой Айнура уже подготовила всё необходимое. Усадив Макса в его любимое кресло, А Сашу на стул в центр комнаты она поинтересовалась. И что именно мне надо из тебя сделать? Саша по телефону предупредил её, что собирается внедриться в недружественную среду, для чего ему нужен качественный грим. Но что это за среда, не сказал. А теперь признался. Сделай из меня бездумного. Айнугра долго смотрела на него, изучала лицо, выражение глаз, а потом внезапно расхохоталась. Милый мой. А если ты хотел, чтобы я сделала из тебя бездомного, нужно было жениться на мне. А ты бы пошла? Ну, если бы ты заранее сказал, что нужно будет обобрать тебя до нитки, любая пошла бы, продолжала веселиться Айнура. Обменявшись с ним ещё парой шуток, она наконец успокоилась и обстоятельно поинтересовалась, что именно нужно сделать. А нужно было не просто из симпатичного, ухоженного молодого человека сотворить опустившуюся личность со следами бродяжнической жизни на лице, но и зафиксировать это так, чтобы грим не исчез к утру. Саша не знал, какое время ему понадобится для сбора информации, а также будет ли у него шанс обновить макияж, поэтому хотел подстраховаться. Айнура молча выслушала, заверила, что мать родная его не узнает как минимум три дня, раскрыла волшебный чемоданчик и запархала кистями пытка длилась почти три часа. За это время Макс успел дважды проголодаться. У Саши затекла спина, а у Айнуры на лбу выступили крошечные капельки пота. Однако, когда Саше наконец позволили взглянуть в зеркало, не то что мать родная, он сам себя не узнал. Лицо стало отечным, серовато-синеватого цвета, губы обветрились, глаза подзаплыли, а под левым красовался зеленеющий уже фингал. Волосы Айнура чем-то смазала, и теперь казалось, что их не мыли как минимум неделю. Она поработала даже над руками, которые покрылись мелкими царапинками и язвами, а грязным ногтям маникюр делали только зубами. Как тебе это удалось? восхищенно спросил Саша, с примесью отвращения, разглядывая себя в зеркале. Пожалуй, от этого образа он ещё долго будет отвыкать. Ловкость рук и никакого мошенничества. Пожала плечами довольная Айнура. Попрощавшись с бывшей одноклассницей и расцеловав Макса в усатую морду, вопреки его желанию, Саша вышел из подъезда, ловя на себе брезгливо удивлённые взгляды старушек на лавочке. С одной стороны, испятая морда, с другой приличной одежды. Зато сменив дома одежду на подготовленный заранее наряд, Саша ловил на себе уже только брезгливость и отвращение. Где искать компанию, с которой водился Серёгин, он узнал заранее. Поговорил с участковым, в чём ведении находилась территория, на которой располагалось кладбище. Участковые всегда в курсе таких дел. А искать бездомных нужно было как раз на кладбище и на заброшенной стройке рядом с ним. Там когда-то собирались возводить торговый центр, но застройщик разорился. Здание, в котором построили полтора этажа, так и осталось ветшать под снегами и ветрами. Однако перекрытие первого этажа уже имелись, и стены стояли капитальные, поэтому защититься от непогоды людям без определенного места жительства было где. А если выбрать помещение поменьше, без окон, то и согреться получалось. Реквизит ему собирали всей командой. Лёша принёс потрёпанный временем спальник, оставшийся от деда-туриста, и газовую горелку. Полезная вещь. С ней бездомно не только согреется, Но и уважение подезослужит. Лера одарила парой початых бутылок коньяка, которые уважение добавят ещё больше. Следователь Воронов пожертвовал огромный тряпичный рюкзак цвета хаки, куда уместилось всё добро. Начать Саша решил с кладбища. Сразу соваться в недострой как-то не с руки, могут и выгнать, не разобравшись, тем более только-только начали сгущаться сумерки. Хозяева, возможно, домой ещё не вернулись. А приходить туда раньше них точно не стоило. Лучше познакомиться на нейтральной территории, рассказать свою заранее подготовленную слезливую историю, поделиться коньяком, тогда, может, и сами к себе пригласят. Саша проник на территорию кладбища, с той стороны, где давно никого не хранили. Просто перебросил рюкзак через забор и сиганул следом. Тишина стояла такая, что уши закладывала. Голые деревья уходили высокими кривыми стволами вверх, подпирали небо ветками словно тонкими пальцами. Едва только оказавшись на кладбище, Саша ощутил, будто попал в другой мир мир, где нет привычной удобной квартиры, дорогой машины, навороченного телефона и папы с деньгами, где нет даже любопытного дежурного у входа, старенького кабинета с неизменной очередью жалобщиков под дверью и ненавистных папок на краю стола. Здесь в этом мире всё по-другому. Здесь каждый день борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба за жизнь. И бороться нужны силы, которые ищешь везде, в том числе и на дне бутылки дешёвого пойла. В старом рюкзаке согласно звякнули друг о друга бутылки, и Саша испытал почти непреодолимое желание приложиться к одной из них. Против не стал. Пусть от него пахнет, если уж не перегаром да хоть ко днюком, а не мятной жвачкой. А ещё на кладбище было очень тихо. Пожалуй, выражение могильная тишина появилось не просто так. Летом, возможно, шелестели бы деревья, но сейчас ничто не нарушало эту потустороннюю тишину. Даже ворон, вечных спутников человеческого горя, не было слышно. Как не было слышно шагов или разговоров, кладбище сильно заросло, а потому Саша не видел есть ли где-то кто-то живой, и брёл по плохо расчищенным дорожкам по наитию. Несколько раз заблудился, прежде чем вышел к небольшому покосившемуся сарайчику. В сарайчике была чуть приоткрыта дверь, а изнутри доносились глухие удары, наконец говорившие, что на погостье есть ещё кто-то живой. Саша постучал по деревянной стене и заглянул внутрь. Добрейший вечерочек, с глуповатой улыбкой поздоровался он. Обитатель сарая, щуплый мужичонка неопределённого возраста, одетый в старую дутую куртку, широкие джинсы и сапоги почти до колена, посмотрел на него. Посмотрел недовольно, поскольку Саша оторвал его от дела. Тот чинил старую лопату, прибивал длинным гвозддём к ней новый черенок. Во взгляде мужичка читалось, что лопата для него гораздо важнее незваного гостя. "Чего тебе?" хмуро спросил он, снова вернувшись к делу. Не стоил Саше потраченных минут. Нечего на него отвлекаться. Да вот, на нагонёк заглянул, продолжал улыбаться Саше, спросу проходя внутрь. Мужичок снова бросил на него недовольный взгляд, но гонять не стал. В сарае горели дрова в печке буржуйки, и от неё было так тепло, что уходить не хотелось. Я тут новенький, только недавно приехал, никого не знаю, а тут смотрю, дверь открыта, теплом пахнет. Дай, думаю, зайду. Саша чуть повёл плечами, заставив звякнуть в рюкзаке бутылки. Подействовало. Мужичок тяжело сглотнул слюну и опять посмотрел на него. С интересом теперь посмотрел, уже без заметного недовольства. Откуда приехал? спросил он. Постарался всё ещё угрюмо, но в голосе уже слышалось потепление. Из Новосибирска я. Саша снял с плеч рюкзак, поставил на землю, снова звякнув бутылками. Далеко забрался. Далеко. Зимой в Новосибирске холодно, без тёплой квартиры выжить тяжело. Вот на юга и рванул. Погреюсь тут у вас и дальше пойду, если вы не против. Саша расстегнул рюкзак, и мужичок сглотнул ещё раз. Гореешь из чего уж? Разрешил он, разглядев горлышко бутылки. Мужичка звали Яковом Спиридоновичем, которого все называли просто Спиредонычем. Разрешил он так звать себя и Саши трудился на кладбище сторожем, за одной работой кое-какие проводил: где деревья особо разросшиеся вырубить, где дорожки подмести, летом траву покосить, осенью листья убрать. Жил здесь же в сторожке. Оказалось, за неприметной дверью есть ещё одно крохотное помещение, где стоит раскладушка. Пока Саша вытаскивал из рюкзака нехитрую снеть и одну из трёх бутылок кемика, Спиридоныч спора перевернул вверх дном ящик с стол, принёс для гостей табуретку, сам расположился на втором ящике. Нашлись у него в загашнике банка солёных огурцов и чуть заплесневелый хлеб, дополнивший стол. И вечер перестал быть томным. О себе Спиридоныч рассказывал мало, зато с удовольствием расспрашивал гостей, а Саша заливал ему в уши придуманную легенду о том, что его жена как липку ободрала Выставила за дверь Голова и Боссова, а потом ещё и ментов надравила. Мент у неё в полюбовниках ходил. Вот его Сашу никто в отделении слушать и не захотел. Велели убираться подальше и не претендовать на квартиру честной женщины. А квартира, между прочим, ему от бабушки досталась. Натолкнула его на эту легенду Айнур, а Спредоныч поверил безоговорочно. Сокрушался только что Саша, такой молодой, А вот уже два года как бродяжничает. Но и возраст его особо не смутил. Видел на своём веку и более молодых бродяг, некоторые из детства бегают. Да Саша и сам таких видал. Сколько раз заявления о пропаже принимал, помогал найти беглецов. Врой семья с виду приличная, а ребёнок бегает. Но во всех случаях есть причины. Не бывает детей, которые убегают просто так. Саша это точно знал. Саша щедро подливал коньяк с Придонычу, сам пил мало, больше делал вид. А тот совсем захмелел, разговорился. Так и вышел разговор на местных бомжей, среди которых обитала Серёгин. С Придоныч всех знал, порой выпивали вместе. Летом впускал их в летний душ ополоснуться, зимой подогревал в буржуйке воду, давал умыться. Себя считал чуточку лучше. Всё-таки и жильё какое-никакое, и работы у него были. А не на стройке бывшие живут. Рассказывал он уже заплетающимся языком, но далеко не отходит. На кладбище, не поверишь, всегда есть чем прокормиться. Это чем же? удивился Саша. А чем? Что родственники покойным приносят, тем и живятся. То кладбище вроде старое. Это здесь старое. А с той стороны хоронят ещё. Спиридоныч неопределённо махнул рукой. Да и вообще, на новые могилы цветки, и венки несут, которые продать можно, а ещё еду какую: яйца на Пасху, печенье, а то и сто грамм поставят. Всё нашим радость. Но теперь даже не знаю, как скоро придут. Спидоныч сделал многозначительную паузу и хитро покосился на Сашу, ожидая вопроса. Тот понял, что рассказать он хочет о недавнем убийстве. И не стал разочаровывать. А чего так? Неспокойно тут у нас. Вздохнул Сториш, хрустнул огурцом и продолжил. А та недавно убили. Саша испуганно округлил глаза, и кнул, и залпом допил коньяк. Как? хрипло спросил он. Даже изображать не пришлось. Коньяк схватил крепко рукой за горло, спер дыхание. С обстоятельно доел огурец. Содрал тупым ножом плесень с краёв хлеба, сунул в рот, налил им еще по чарке. Как, как? Как Свин Юрс потрошили? Положили на плиту к Еремину. Это покойничек наш. В 90-х братком был. Убили. А товарищи его ему вместо могилы целый монумент поставили. Вот потапоченный монумент этот и положили. Руки в стороны, будто у Христа, и грудь в Сердце, говорят, забрал маньяк. «Кровище было. Спиридонвич зажмурился, вспоминая а потом, разом опрокинул в себя стопку. Поймали? С показной надеждой поинтересовался Саша. Спиридонвич только рукой махнул. Да где там? Кому нужны бездомные? Вот убили бы там кого-нибудь приличного, жил бы поймали, а тут. «Живы не поймали бы. Ловят, ловят вот, да всё никак. А ваши что говорят? Снова спросил Саша. Может, кто что видел? Может, и видел. Да поговорить с ними всё недосуг было, а теперь они сюда и сами не приходят больше. Боятся. Сторож снова многозначительно замолчал, налил ещё стопку себе. У Саши и так почти полная была. Бояться, что вернётся маньяк? подсказал Саша. Не! Nee -e. сторож замотал головой и в какой-то момент не удержал равновесие, пошатнулся. А голова качнулась в другую сторону. Саше показалось, что она и вовсе сейчас отвалится. Но не отвалилась, осталось болтаться на той шее. И Сторож схватился за край ящика, тоже удержался. «Не маньяка, они боятся а потапычи. Так он же умер. Умер, да не умер, загадочно произнес перед онч. Снова прокинув в себя стопку, огляделся по сторонам, будто убеждаясь, что никто их не подслушивает. А потом наклонился к Саше и прошептал: "Ходит он по ночам". "Как ходит?" изобразил испуг Саши. Впрочем, не так уж и изобразил. Саша никогда не считал себя отъявленным скептиком. Не то чтобы верил в потусторонние силы, скорее, раньше даже не задумывался, верит или нет. Но после того, как познакомился с Никитой Кремнёвым, задумался и понял, что кое-во что всё-таки верит. А ещё этот призрак Андреевы, который бродил по ночам в квартире Леры. Сам Саша не видел, но рассказам коллег доверял. А вот так, уже громче сказал Спиридоныч. Его заметно развезло, хотя коньяка он выпил не так, чтобы и много по меркам пьющего человека. Видимо, алкоголь упал на благодатную почву и стал не первым сегодня. Каждую ночь бродит теперь чёрная фигура между могилами. Стонет и воет. Я один раз видел, больше старушки ни ногой, как стемнеет. А дружки во днём не суются, страшно всем. Не к добру это, когда покойники ходят. И ты ночью на кладбище не ходи. Если некуда пойти, то оставайся у меня на эту ночь, а завтра ищи себе прибежище да подальше отсюда. Отказаться от такого щедрого предложения Саша не смог. И на ночь остался в старушке. Спать не собирался, но лёг на сдвинутые ящики, на которые из ночь побросал старое тряпьё вместо матраса. Прикрылся предложенным байковым одеялом, заставшим ещё смерть Брежнева, и сделал вид, что уснул. Сторож тоже лёгла быстро. Вышел на улицу, вернулся спустя минуту, подбросил в буржуйку Дров и скрылся за ширмой. Через несколько минут оттуда уже доносился молодецкий храп. Но Саша всё равно выждал для верности с полчаса. И только когда время приблизилось к полуночи, осторожно выбрался из-под одеяла и вышел на улицу. В лицо сразу ударил мороз. Здесь, вдали от домов и заводов, в отсутствие автомобилей и людей было гораздо холоднее. Саша поёжился, с тоской вспоминая тёплый пуховик, оставшийся дома, и отошёл на несколько метров от старушки, затерявшись среди крестов и деревьев. Луна светила достаточно ярко, чтобы он видел дорожки и потому заблудиться не боялся. Вытащил из за пазухи телефон, быстро набросал Лосеву СМС. В стареньком аппарате не было возможности установить мессенджер, пришлось общаться таким вот древним, как-то байкавого одеяло методом. Брать с собой iPhone Саша не рискнул, чтобы не вызвать лишних вопросов, если вдруг кто-то увидит. Но и совсем без связи оставаться было нельзя. А простенький кнопочный телефон, он всегда сможет объяснить лучший, что. Лосев перезвонил быстро, очевидно, тоже ещё не спал. Ну, что там у тебя? Саша пересказал ему разговор со спередоночим. Ходит, говорит, удивлённо переспросил тот, услышав о призраке. Ну, ты сам убедись по возможности, так ли это. А то после бутылки коньяка не такой привидится. А если реально ходит? Лосев на мгновение задумался. С фоткой. Будешь одним из тех героев, кто смог запечатлеть призрак. А если серьёзно, то постарайся проследить. Вдруг это просто один из бездомных. Сторож говорит, что бездомные сюда под страхом смерти не придут, особенно ночью. Но выбирая между призраком и отчаянным бездомным, я всё равно выберу второе. Не веришь в призраков? Удивился Саша. А как же рассказы Ника и девчонок? Лосиев немного помолчал, очевидно взвешивая каждое слово. И Саша его понимал. Знакомы они без году неделю, а Никиту он знает много лет. Уже думал, что и не скажет того, что крутится на языке. Но всё-таки Лосиев ответил. Ник, конечно, экстрасенс, но я бы не верил всему, что он говорит на сто 100%. Знаешь, когда человек, к примеру, верит в бога, он всё списывает на божий промысел. Даже то, что объясняется совершенно другими, гораздо более приземлёнными вещами. Они кверят по потусторонние. И потому всё склонен объяснять с такой позиции. Ну, а Лера с Яной просто перепугались. Двум барышням ещё не такое привидится. Саша хотел возразить, что Яна и, ладно. А вот Лера точно не производит впечатления мнительной особы, но промолчал. Лера он тоже знает без году неделя. А первое впечатление порой бывает очень обманчивым. Пообещав как можно тщательнее выследить предполагаемого покойничка, если тот появится. Саша повесил трубку и спрятал телефон в недрах объёмной куртки. На кладбище стало как будто ещё холоднее. Может, дело было в набежавших тучках, обещавших снег и порой скрывающих за собой огрызок луны, а может в тревожном предчувствии. Когда в призраков совсем не веришь, то и не боишься. А если допускаешь их существование, пугающий холодок так и бегает вдоль позвоночника. И страшно даже не потому, что призрак может что-то ему сделать. В это Саша как раз-таки не верил. Что может сделать живому человеку из плоти и крови нечто нематериальное? Это бездомным страшно, потому что бездомные зачастую малообразованы, а ему-то чего бояться? Пугает просто перспектива встречи с неведомым. Саша спрятал руки в карманы и медленно побрёл по дорожке, прислушиваясь к окружающей тишине. А тишина была полная. И если бы не его шаги и не дыхание, казалось бы, что и вовсе ничего не нарушает могильного спокойствия. Луна путалась в ветках голых деревьев, тонкая ледяная корка под ногами хрустела, а изо рта вырывались белосоватые клубы пара. Чужие шаги он услышал издалека. В этой тишине не было ничего удивительного, что любой звук, шедший вразрез с его шагами, сразу привлекал внимание. Саша остановился, а чужие шаги продолжали доноситься слева. Значит, не показалось. Медленно, стараясь не издать ни единого лишнего звука, Саша сошёл с тропинки, прошёл между двух могил и спрятался за массивным памятником. Тёмную фигуру увидел издали. Мужчина шёл медленно, шаркая по земле ногами. Саша как-то сразу решил, что это именно мужчина, хотя ни очертаний фигуры, ни тем более лица не видел. Мужчина был одет не по погоде. По крайней мере, фигура казалась слишком тонкой для зимней куртки, будто на прохожем надеты только брюки и свитер, или вообще спортивный костюм. Тем временем фигура приблизилась, и Саша почувствовал запах. Отвратительный запах крови. Наверное, древние инстинкты, записанные на подкорке, поняли все раньше, потому что интуиция завопила: "Беги!" Но Саша остался стоять на месте, только дышать перестал. Мужчина на тропинке поравнялся с ним и то ли что-то услышал, то ли почувствовал, потому что остановился и прислушался. Саша уже видел, что это не человек. Может быть, был когда-то им, но больше не человек. Едва ли призрак Призраки не оставляют следов на тропинке, а он оставлял. То, что стояло сейчас на тропинке, было абсолютно чёрного цвета и состояло словно из одной материи. Ни куртки, ни штанов, будто голое чёрное тело. Но даже это не было самым страшным. Грудная клетка была разорвана, ребра вывернуты наружу, и из отвратительной этой дыры что-то свисало, что Саша не видел, не приглядывался. Мужчина повернул голову, и Саша разглядел жуткие белки глаз, Единственное светлое на этом чёрном пятне. Инстинкты перестали кричать. Стало поздно. Любое движение теперь выдаст его. Агрессию существа Саша чувствовал на расстоянии. Сколько они стояли так друг напротив друга, сказать было сложно. Время словно исчезло, растворилось в этой зимней темноте, оставив только двух существ. Живой и неживое. Неживое готовилось нападать, а живое изо всех сил старалось не шевелиться. Всё решило одно мгновение. То ли какая-то сонная птичка неловко шевельнулась на ветке, то ли лёгкое дуновение ветра сшибло с дерева под которым стоял Саша небольшой снежок. Тот упал ему за шиворот, и Саша вздрогнул, шевельнулся. Он был уверен, что не издал ни звука. Но существо почувствовало колебание воздуха, резко повернулось к нему всем телом и бросилось вперёд. Времени думать не осталось. Саша побежал. Могилы мелькали перед ним, сменялись памятники крестами, кресты другими памятниками. Саша бежал, уже не слыша, есть ли кто-то за ним, но чувствовал: есть. Ему казалось, что он ушёл не так далеко от сторожки, но та всё никак не появлялась. Или он заблудился? То ли всё-таки неправильно рассчитал расстояние, и лучше бы второе. Лучше бы чёрт возьми, второе. Существо появилось перед ним словно из воздуха. Он отвлёкся всего на мгновение, посмотрел в сторону, решая не свернуть ли на одну из тропинок, а когда снова посмотрел вперёд, нос к носу столкнулся со страшным чёрным человеком. Тот стоял перед ним, и Саша не успел затормозить, выставил руки вперёд и наткнулся на существо. Ладони вошли в развороченную грудь с отвратительным чавкающим звуком и Сашу замутило. Времени на такие мелочи не осталось, поэтому он тут же вытащил руки обратно, но убежать не успел. Существо схватило его за ворот объёмной куртки, дёрнуло на себя. Саша потерял равновесие завалился на землю. Хорошо хоть не на мертвеца. Ещё раз он бы этого не вынес. А мужчина тем временем железной хваткой вцепился в его куртку. И потащил по земле. Саша брыкался, пытался вырваться или хотя бы встать на ноги, но ничего не получалось. Мужчина тащил его быстро, петляя по кладбищенским дорожкам и не давая возможности вывернуться. Зарать бы, но орать тоже не получалось. Ворот куртки словно удавка обвил шею, и всё, что Саша мог это поддеть ладонями толстую ткань, чтобы иногда глотать морозный воздух. Я окончательно не потерять сознание от нехватки кислорода.